Глава 32. «Что сейчас сказали?» — спросила они своим голосом, хриплым и надрывным, откашлялась. «Мне кажется, я не расслышала». «Расслышала!» Подвинула стул и села напротив меня. Взяла мою руку в свою и раскрыла ладонь. Положила туда тот самый бутылек с мутно-зеленой жижей. Это тебе. Зачем? Непонимающе захлопала глазами и внимательно посмотрела на врачевательницу. Я знаю, что у тебя внутри, а это средство, сжала мою ладонь и накрыла второй рукой. Поможет принять правильное решение. Не понимаю, о чем вы говорите? Что у меня внутри? Положила ладонь на свой живот и ощутила еле заметную вибрацию. «Лира, послушай меня, старую умудренную опытом знахарку. Тебе лучше избавиться от того, что растет у тебя в животе. Срок еще очень маленький, но уже сейчас можно ощутить его силу и желание жить. Это может убить тебя». «Нет!» «Скочила и выронила бутылёк из ладоней. Он с треском ударился о каменный пол и разлился зелёной жижей по полу. «Вы ничего не знаете и не понимаете. Это мой ребенок, и никому не дам его в обиду!» Я быстрым шагом пошла к двери, не оборачиваясь. Желание покинуть это ужасное место было неимоверным. Настолько сильным, что руки сжимались в кулаки». Я хотела только одного, чтобы меня оставили в покое, а если нет, то я точно кого-нибудь поколочу». «Лира, стой!» — крикнула мне вслед мадам Виллиамина. «Если ты мне не веришь, сходи в библиотеку и почитай про королевскую семью Баллардов. Внутри тебя плод наследного принца Райлона. «Откуда вы знаете?» — резко обернулась и хмуро посмотрела на женщину, которая всегда восхищалась, но сейчас внутри меня бушевала лишь ярость. «Ты мне все мозги прожужжала о своей любви к этому молодому человеку, о вашей юности и первом поцелуе, о том, как ты писала ему письма и ждала дня, когда закончишь академию и вернешься домой. Не к родному отцу». «А к любимому принцу!» Я опустила плечи под тяжестью груза и воспоминаний. Мне было стыдно. За свою любовь и за то, что со мной сделал принц. «Садись, деточка!» Взяла меня за руку и посадила обратно на кушетку. «А вот и я!» В комнату забежала Арабелла, радостная и красная от быстрого бега. В руках у нее был поднос с едой, от запаха в которой у меня тут же скрутило живот. «Вовремя!» Врачевательница взяла поднос у моей подруги и поставила его рядом со мной. Взяла миску с горячим густым супом и вложила мне в руки. «Ешь! Все до последней ложки!» Арабелла улыбнулась и села рядом. «А ты чего уселась?» — рявкнула на нее Велиамина. «Дел больше никаких нет!» «Но я думала...» Начала заикаться девушка, которая работала в Министерстве белой и черной магии проверяющим. Она была волевой и серьезной, ставила мужчин на колени и отдавала приказы своим подчиненным. Но здесь, в маленькой комнате пожилой врачевательницы, она была просто бывшей студенткой магической академии. «Арабелла!» «Иди лучше найди комнату для своей подруги. В ближайшее время ей точно нужно где-то жить». «Мадам Вильямина, пока все не наладится с моим назначением, я бы хотела пожить в деревне рядом с академией». «Не может быть и речи, чтобы ты жила далеко от академии. Здесь тебя накормят и присмотрят за тобой». Вложила ложку в мою руку. «Ешь, не отвлекайся». И лучше, если я буду рядом». «Зачем?» Арабелла посмотрела мне в глаза, но я их опустила, а потом на врачевательницу. «Она что, и правда больна?» «Чуть прихворнула. Я ее быстро на ноги поставлю. А сейчас иди и не мешай нам», категорично произнесла просьбу женщина и, скосив глаза к двери, показала Арабелле на выход. «Хорошо». Протянула моя подруга, вставая с кушетки. «Я пойду, но буду поблизости». «Спасибо, Арабелла». Коротко кивнула и улыбнулась. «Я сейчас даем суп и приду». Стоило двери за подругой закрыться, я начала уплетать суп за обе щеки. «Вкусно! Как же я, оказывается, скучала по академической еде! Не ела ее неделю, а словно месяцы!» Горячий суп приятно обжигал язык и мягкой обволакивающей массой проваливался в желудок, заставляя его замолчать и наслаждаться вкуснятиной. «Вкусно!» — добродушно спросила мадам Вильямина и протянула мне хлеб с сыром. «Очень!» — улыбнулась и откусила мягкий ржаной хлеб, который пекли тут же в академии, из пшена, которая доставляли нам из королевских зерновых амбаров но овощи, которые мы использовали в пищу, производили в академических теплицах. Адепты, которые учатся здесь, сами выращивают овощи и фрукты, а потом еще и ухаживают за посаженным. Теплиц много, и выращенного обычно хватает на целый сезон. Ешь. Тебе нужны силы, раз уж решила оставить ребенка. Но прежде я хочу, чтобы ты услышала от меня то... Что я знаю о королевской семье? Звучит угрожающе. Хмыкнула, не понимая, что такого страшного хочет мне рассказать врачевательница. Ты знаешь, почему умерла королева Аврора? Тихо спросила меня Велиамина и внимательно посмотрела на меня. Она умерла о природах? Спокойно ответила, зная ответ на этот несложный вопрос. Все в королевстве это знают. — Правильно. А знаешь, почему умерла бабушка Райлана, королева Лиа Баллард? — Нет, — покачала головой, подозревая что-то нехорошее. Даже мурашки проснулись и пробежали рысью по спине. — Она тоже умерла при родах, рожая драгорада нынешнего короля. — Это ужасно. Поджала губы и отставила тарелку с недоеденным супом. «Я не знала». «Спросила бы у своего отца. Он бы тебе много чего интересного рассказал, учитывая, что он живет и работает в Королевском дворце». «Он обычно молчаливый, да и как-то не вышло расспросить его обо всем. Сбежала от него не прошло и нескольких дней после того, как я приехала». «Ну и последний вопрос». «Ты знаешь, что у короля Драгорада был родной брат Кайден Баллард?» «Да, мне рассказала о нем Найфе, милая девочка-принцессы, с которой мы подружились. Но, кажется, он погиб на войне». «Да, погиб, пошел на войну, после того, как его жена и мать Найфе умерла при родах». «Нет, этого не может быть». Холод прошелся по моему телу, и я шумно задышала. Зажала ладони рот, чтобы не закричать. Я вдруг вспомнила, что мне об этом рассказывала маленькая Найфи, но в тот момент я не придала этому значения. — Лира, девочка моя, если ты не избавишься от этого ребенка, ты умрешь.